Глава 3 Проклятый кремвель. Юля проснулась с тяжелой головой. Болело все. Шея, бока, плечи. Создавалось ощущение, что пока она спала, на ней сплясали джигу семеро гномов. А теперь, не уступая в впрыти коротышкам, поползли колючие мурашки, возвращая телу нормальное кровообращение. Подслеповато прищурив глаза... Юля убедилась, что не преодолела и половины пути до выхода из подземелья. «Все еще в коме», – решила она, так как заметила некую странность, которая не могла произойти в реальности. Все до одного факелы потухли, однако она различала не только каждую ступеньку, но и кованный узор на закрытой двери. Поднимаясь вверх, держалась ближе к стеночке, поскольку никаких перил на лестнице не наблюдалось. Юля поблагодарила Всевышнего, не давшего ей ухнуть вниз во время сна, и помянула недобрым словом голову мужика, напугавшего ее до смерти. Желание пойти и разобраться с ним раз и навсегда исчезло вместе с парами Морса. «Даже если я в коме, не следует нарываться на новую». К такому выводу пришла Юля, вспомнив костяшки кулака, держащего ее за цепочку, широкий разворот плеч, кубики пресса, крепкие ноги, ну и... Нет, об этом она точно думать не будет. «Черт!» потеряла чулок. Оглянувшись, Юлька поморщилась. Как бы ей не хотелось иметь при себе все то, что связывало ее с прежней жизнью, возвращаться назад побоялась. Однако чувство утраты кольнуло, словно хозяйка одинокого чулка оставила в темноте что-то родное и беззащитное. Дернув тяжелую дверь, Юля вздохнула с облегчением. Та легко поддалась и открыла проход в коридор, в котором, как она помнила, нет ни одного окна, лишь факелы, свет которых показался таким ослепительным, что беглянке пришлось закрыть глаза. Сейчас, рассматривая круги, плывущие под веками, Юлька как никогда понимала слепцов, у которых при отключении одного чувства особо сильно включается другое, например, обоняние. «Откуда это так вкусно пахнет?» Желудок тут же пожаловался, что неплохо бы закинуть в него пару сосисок, на худой конец корочку хлеба или яблоко, желательно величиной с кулак. Поведя носом, словно охотничья собака, Юля выбрала верное направление и вскоре оказалась в еще одном коридоре, который при побеге от обнаженного мужика совсем не заметила, ринувшись в открытую дверь подвала. «Где она сейчас? Все еще спит?» Лорд Ханнер сидел за обеденным столом. Перед ним стояло как минимум 12 блюд, но он ограничивался красным вином, который принесли из того же подвала, где незнакомка напилась кремвеля. Слугам пришлось обойти спящую деву стороной поскольку их хозяин распорядился не чинить ей пакостей, делать вид, что неизвестно откуда взявшаяся в замке женщина всего лишь призрак, который бродит где хочет. Нет, милорд, уже проснулась и сейчас крадется на кухню. Круст, особо приближенный человек, командующий над всей остальной прислугой замка, вновь наполнил бокал. Поздним вечером, когда помещение освещалось лишь немногими свечами, казалось, что изыгер поднес губам не вино, а кровь. «Какая везучая девица!» – подумал он, с досады осушая бокал за один присест. «И ведь факелы на новые не заменили, и тьма такая, что хоть глаз выколи. А она жива-здорова. Кто сегодня на кухне?» «Сейчас только посудомойка Сапуня, остальные ушли к себе». «Ее тоже предупредили?» Лорд Ханнер обратился к главе стражи, который сидел в кресле на другом конце длинного стола. «Не в пример бледнолицому и долговязому крусту, о невзрачной внешности которого определенно можно было сказать только то, что волосы у него седые, да глаза по порыбьи выпученные, Галло был прекрасен лицом, могуч плечами и крепок ногами. Борода, выгоревшая до цвета соломы, лопатой лежала на груди, напоминавшей бочку для кремвеля. А кулаки были до того увесисты, что даже емкий кубок в них казался игрушечным. Правда, роста гало кулак был небольшого, а потому при широких плечах Его фигура выглядела квадратной. Сам милорд, вздумай кто поставить эту троицу по росту, занял бы среднюю позицию. Не особо высок и не особо могуч. «Я всех сегодня собрал. Даже дворовых». Гало терпеливо дождался, когда Круст и ему нальет вина. Потом, оглянувшись на дверь и понизив голос, добавил. «Сказал, что по замку бродит сумасшедшая, но обижать ее не следует, поскольку она не принесет вреда». «Поверили?» «Если нет, то поверят». Эта девица умудрилась вся извозиться в Кремвеле. Я сам вздрогнул, когда пошел посмотреть. Да, милорд. Круст улыбался, вспоминая, как со свечой стоял над спящей девушкой. Она теперь зелень и за неделю не отмоет. Всякий, кто сталкивался с ягодами с острова безумных магов, знал, что они оставляют несмываемые пятна. Поэтому прежде чем приложиться к вкусному и такому пьянящему напитку, нужно пошептать над бутылкой или кубком одно очень простое заклинание. Но откуда пришлые девицы его знать? «А что насчет Строна? Его слуги опознают?» «Мой лорд, вы утеряли его так давно, что в замке успело смениться второе поколение слуг». Гало придвинул к себе блюдо с крупной птицей, зажаренной на вертеле и обложенной лоснящимися от жира потрохами. Его глаза жадно выискивали кусок посмочней. Подцепив руками желудок, набитый смесью пяти злаковых, откусил и закатил глаза от удовольствия. «Мало кто из простонародней знает, как должен выглядеть ваш родовой амулет», прошептал Круст, наклонившись к самому уху лорда. «А что касается изображения скрещенных рук, их змеей, так они встречаются на каждом шагу, на стягах, оружии, латах, барельефах, да даже на трактирных вывесках их молюют». Лишь три человека в замке Ханоров знали, что пришлое дева по закону является женой лорда. А все из-за того, что Строн не пожелал сняться с ее хрупкой шеи которую Гало переломил бы на раз. Но даже такой выход из положения нежелательен. Жена должна убиться сама. «Не дай Пресвятой Шаагиль вам возлечь с этой девчонкой!» голов вытер рот и руки куском ткани и сытно рыгнул. «Тогда вас свяжет по рукам еще и ее первая кровь!» «Здравствуйте!» – сказала Юлька, заходя в просторное помещение, где помимо пары очагов, большого, в котором можно было зажарить крепкого кабанчика, И малого где над огнем и сейчас висел котелок литров на 20 стоял огромный стол а на стенах красовалась всяческая кухонная утварь в шкафах высотой чуть ли не до потолка чисто отмытыми боками поблескивали блюда тарелки и супницы воздух был душен и влажен но хранил запахи недавно приготовленной еды хотя ее самой нигде видно не было юля сглотнула голодную слюну и еще раз напомнила о своем существовании поскольку единственный обитатель кухни Ей так и не ответил «Здравствуйте!». У емкости, скорее напоминающей огромное корыто, чем привычную человеческому глазу мойку, склонилась крепкая женщина. Правда, судила Юлька о той крепости всего лишь по мощному заду, потому что посудомойка стояла к ней спиной и с упоением драила закопченный чугунок. По вздрагивающим плечам местной обитательницы Юлия безошибочно определила, что ее услышали, но почему-то не стали отвлекаться от своего важного дела. «Извините, пожалуйста!» Юля подошла еще ближе. Теперь она видела и тонкие пряди волос, прилипшие к лбу и нос картошкой, и пухлые щеки. «Вы не будете так любезны подсказать, где я могу поесть?» Лицо посудомойки побагровело, и она скосила глаза на Юльку. «Присветлая афорика!» Воскликнула женщина и, распрямившись, приложила два пальца к лбу Такой жест Юля видела в кино, когда военные отдавали честь. Но испуганная тетка у которой верхняя часть тела весьма ладно гармонировала с нижней, честь точно отдавать не собиралась. Она переместила пальцы к губам и трижды торопливо их поцеловала. Выпущенный из рук котелок с грохотом покатился по каменному полу, а посудомойка, резко развернувшись, кинулась куда-то в узкий проход справа от очагов, откуда вскоре послышался хлопок двери и скрип засова. «Странная какая-то». Юлька, встав на цыпочки, заглянула в висящий над огнем котел и расстроилась. Там кипела вода. «Где же они все съестное прячут?» Юля, согласно окружающему ее антуражу, догадывалась, что время холодильников еще не пришло, а ледник с припасами мог быть где угодно, даже за той дверью, куда убежала посудомойка. «Как бы она там не замерзла?» Добрая душа звала постучаться и вызволить беглянку из ледяного плена. Подчинившись зову сердца, Юля нырнула в узкий проход и, толкнув бедром дверь, прокричала «Вы не бойтесь меня, пожалуйста! Я сейчас лежу в коме, а вы всего лишь моя галлюцинация, поэтому я не могу причинить вам вред!» За дверью послышался шорох. Юля прижала ухо, чтобы наладить обратную связь. «Я понимаю всю абсурдность ситуации, но есть почему-то очень хочется!» «Изыди!» – ответил визгливый голос. «Куда идти?» – переспросила Юля. «К милорду!» Совет не сразу, но последовал. Все это время посудомойка в панике соображала, какую бы дорогу указать. Насмерть замерзнуть среди туш горных козлов и степных кабанчиков ей не хотелось. А путь к Милорду из всех существующих был самым коротким. Не пришлось бы пускаться в пространные объяснения. Иди под гору валаах, найди лестницу из тысячи ступеней, почувствуй жар во всем теле из сгори в очищающем пламени. Так гораздо проще. Сначала налево, потом направо. Спасибо. «Я ушла», – поблагодарила Юля. Чтобы услышали ее безмерную благодарность, лежащая в коме пяткой попинала дверь. Ноги вконец закоченели, а так хоть немного разогнала кровь. В раздумье, постояв между дверями, ведущими в совершенно разные стороны, Юля вспомнила принцип слепца, закрыла глаза. Запахом еды тянула и слева, и справа, и даже из очага, где совсем недавно что-то жарили. «Русская рулетка сейчас самое то», Юля вытянула указательный палец и, крутанувшись вокруг своей оси, открыла глаза. Смело распахнула дверь, на которую пал выбор. «Голод не тетка!» Повернула налево, потом направо и услышала приглушенные голоса. Стражник, стоявший у двери, сделал шаг в сторону, разрешая безумной деве войти. Приказ не чинить ей препятствий был для служивого законом. «Спасибо!» Поблагодарила его Юля и, затянув потуже резинку на конском хвосте, Оправив платье, которое, как и предсказывала мама, не измялось, смело шагнула в скупо освещенную комнату. Милорд, а это был тот самый Грубиян, хотя с их последней встречи он приоделся и даже подрезал свои дивные волосы, уронил двузубую вилку, на которую только что насадил тушку куропатки. Птица шлепнулась в соус и забрызгала белую рубашку, так и застывшего буквой Г хозяина. Мужчина, сидящий на другом конце стола, крякнул и выронил чашу с вином из рук. Он вскочил, но штанам это не помогло. Они потемнели, словно их владелец не успел справить нужду так, как это делают взрослые люди. «Здравствуйте, господа», – произнесла Юля и, подвинув тяжелый стул, села по центру. Нисколько не смущаясь, что ей не предоставили прибора, подтащила к себе блюдо и протянула руку, чтобы вцепиться в кость, на которой висел добрый шмат мяса. И только тут заметила, что ее рука ярко-зеленого цвета, а подтеки идут до самого локтя. Левая рука оказалась не лучше. «Черт, а где у вас можно умыться?» Мужчина в испачканных штанах повел головой так, словно его душил ворт. «Или он кивнул в ту сторону, где есть умывальник?» Массивный стул едва сдвинулся с места. «Извините», – произнесла Юля и гордо задрав нос, отправилась в указанном направлении. Умывальник в открывшейся взору комнате она не нашла, зато там стояло зеркало, которое отразило нечто лягушкоподобное. Юля даже испугалась, что в комнате есть кто-то еще. Но нет, отражение точно принадлежало ей. «Мамочки, да что же это?» Естественного цвета оставалась лишь та часть лица, которая напрямую не соприкасалась с Морсом. На то, что это именно его работа, указывала продезинфицированное колено. Схватив первую попавшуюся вещь, оказавшуюся рубашкой, пропахнущей потом, Юля принялась оттираться. Вернуться назад, где на нее вновь будут смотреть, как напугала, она не желала. «Не поможет», – раздалось от двери. Юля от стыда прижала рубашку к лицу. «Кремвель не смывается ни водой, ни мылом». «И что же мне делать?» – не отнимая ткань от себя, прошептала жена. «Пойти и убиться», – последовал ответ. И в этом спокойном голосе не слышалось ни одной пугливой ноты. сказала что она где-то лежит», – донеслось из соседней комнаты. «А мы все какие-то галлюцинации». «Не где-то, а в коме», – поправила Юля, поняв, что только что явившийся мужчина говорит о ней. круст гал -ци Со своей стороны поправил тот, кого посудомойка назвала милордом, а потом уже обращаясь к жене. «Милая, ты не в коме, а мы не твои галлюцинации. Ты попала в агрид, и единственное, что сейчас можешь сделать – Это пойти и убиться». Он выдернул рубашку из ее рук. «Неправда». За Юлькиной спиной стояла сотня лет эмансипации. Ни одна современная женщина не возьмет на веру то, что говорит какой-то незнакомый мужчина. Ну если только она не переспала с ним в первую же ночь. Но ведь с ней этого не случилось. «Я твердо верю, что ударилась головой. Может быть, даже вдавила височную кость в мозг. Иначе как объяснить все то, что происходит?» Если вы из какого-то неведомого Агрида, а такой страны точно нет, у меня по географии пятерка, то как я могу разговаривать с вами на русском языке? А ты говоришь на русском? Уверена?» Дьявольская улыбка расцвела на лице негодяя. Юлию бросила в жар. Если бы не зеленый окрас лица, это заметили бы и милорд, и стоящие у двери мужчины. «Мама мыла раму. У Маши кукла, у Миши мяч», – произнесла огорошенная Юлька и разрыдалась. Язык точно не был русским. Я же говорю, пойди и убейся. Ты здесь никому не нужна.